Носк 1. О различии мозаичного и калейдоскопического мировоззрений. Смотри в работе Принципы кадровой политики. Глава номер 7 Мозаики и калейдоскопы. Здесь поясним кратко. Бессознательное или осознанное отношение индивида к этим смысловым единицам может быть двояким. Для одних нормальное стремление к тому, чтобы все смысловые единицы, которыми оперирует их психика, были определённо взаимно связаны между собой. Эта определённость взаимосвязей может быть как однозначной раз и навсегда, так и множественной, статистически упорядоченной, из которой всякий раз выбирается однозначная определённость взаимосвязей, обусловленная конкретными обстоятельствами реальной жизни, фантазией, намерениями. Для других нормально отклоняться от того, чтобы в их психике выстраивалась система определённых взаимосвязей, между смысловыми единицами, которые они обретают в развлечении. Мировоззрение первого типа мы называем мозаичным. Второе, даже затруднительно назвать мировоззрением, поскольку оно способно нести в себе многие факторы, понятия и тому подобное, но не несёт в себе одного целостной картины мира. Хотя фрагменты смысловые единицы, из которых картина мира в принципе может быть сложена, в нём присутствуют подчас в изобилии и детальности. И если первое подобно мозаичному витражу, то второе подобно калейдоскопу, в котором пересыпаются такие же разноцветные стекляшки, из каких сложен витраж. При каждом сотрясении трубы калейдоскопа, жизненными обстоятельствами или при добавлении в него новых стекляшек смысловых единиц, они хаотично пересыпаются, образуя новый узор. Возможно, что красивый и причудливый, но ничего общего не имеющий с мозаичным витражом, более или менее детально повторяющим образ мира в психике индивида с другой организацией и целевой ориентацией интеллекта.